Глава 21. Вокзал за полчаса до отхода электропоезда. Кирилл думал, что такси остановится у главного входа, где находились билетные кассы и зал ожидания, и уже присмотрел место для парковки, но «желтый москвич» с шахматными квадратами на бортах поехал по площади дальше, к багажному отделению. Чтобы не привлечь внимание Юли, сидящей в такси, пришлось лишний раз объехать вокруг Клумбы. Москвич остановился у сквера, где недавно открыли дешевую пивную, сплотившую вокруг себя бомжей и собак со всей округи. Юля вышла, посмотрела по сторонам, но джип Кирилла вроде не заметила. С кожаной папкой в руке она поднялась по ступенькам на платформу и неторопливо пошла по ней. Когда девушка скрылась за деревьями, Кирилл объехал сквер и остановил машину у самого конца платформы. Место для парковки было не самое лучшее, но Кирилл не был намерен задерживаться здесь надолго. Он поднялся на платформу и пошел вперед. Электропоезд еще не подали, и платформа была относительно пуста. Кирилл хорошо видел Юлю. Она сидела на скамейке и смотрела в сторону вокзала. Кирилл остановился, подошел к продавщице мороженого и стал искать в карманах мелочь. Рядом с Юлей остановился какой-то рослый мужчина. Что-то спросил. Юля отрицательно покачала головой и махнула рукой куда-то в сторону. — Вам какое? — нетерпеливо спросила мороженщица. Кажется, Юля стала волноваться. Она встала со скамейки. Чтобы лучше видеть, зачесала назад волосы. Но вот и Линчо. Припадая на короткую ногу, индеец быстро шел по платформе. Юля махнула ему. Линча скованным движением ответил ей. Приблизившись, он наклонился и поцеловал ей руку. — Надо же, какие манеры! Юля раскрыла папку, стала показывать Линче документы. Но у индейца, видимо, не было времени. Он взял папку, закрыл ее и коснулся рукой плеча девушки, поторапливая ее. «Молодой человек, вы мороженое будете покупать или нет?» Юля повернулась и пошла по платформе в сторону Кирилла. Линча некоторое время смотрел ей вслед. Будто хотел убедиться, что Юля уходит и не оборачивается. Затем повернулся и в припрыжку направился к вокзалу. Кирилл машинально высыпал горсть мелочи на морозильник и, перемахнув через ограждение, скрылся в зарослях сквера. Все идет по плану. Линчо, получив от Юли документы и билеты, отправил девушку в порт, а сам вернулся в здание вокзала. Видимо, его там ждет Менгри. Но почему негр не вышел попрощаться с Юлей? Кирилл, наступая на рыбьи кости, пересек полянку с устоявшимся запахом мочи и скисшего пива, вышел из сквера и побежал к зданию вокзала. Теперь можно не таиться. Ринча вряд ли вспомнит его после эпизодической встречи в кафе. А Менгри вообще никогда не видел. Значит, к посланникам Августина можно будет приблизиться почти вплотную и по их поведению угадать дальнейшие планы. Он поднялся по ступенькам к главному входу. Или взгляд у него был ищущий, или походка слишком осторожная, но многочисленные бабушки с ключиками в руках увидели в нем своего клиента. Окружив Кирилла плотным кольцом, они стали наперебой предлагать ему комнату у моря. Вежливый отказ не возымел действия, и Кириллу пришлось прорывать кольцо окружения решительным броском. Оказавшись в здании, он зашел в душный зал ожидания и встал в очередь к билетной кассе. Отсюда хорошо был виден выход к поездам. Двери постоянно открывались и закрывались. Из зала на платформу повалила группа туристов с рюкзаками и пенопленовыми ковриками в рулонах поток молодых людей привыкших штурмовать километры горы и транспорт легко оттеснил тех кто хотел зайти в зал с платформы в дверях образовался затор боясь пропустить в этой толпе линчо кирилл подошел ближе к выходу и встал за колонной наконец он увидел индейца с завидным упорством линча расталкивал туристов используя голову в качестве тарана Папку он прижимал к груди обеими руками, словно щит. Нижний край его кроваво-красной рубахи выбился из-за пояса, и на ней уже не хватало пары пуговиц. Переведя дух, Линча на мгновение остановился посреди зала и свернул к рядам скамеек. Не без труда перешагивая через сумки и чемоданы, он пошел между рядов, словно опоздавший к началу сеанса кинозритель. И тут, наконец, Кирилл увидел Менгри. Рослый негр, в серой безрукавке, надетой поверх белой футболки, неподвижно сидел на скамейке и, вращая белками глаз, кидал взгляды то на линчо, то на толчею в дверях. Рядом с ним, положив голову ему на плечо, спал сухощавый молодой человек в сером пиджаке. По-видимому, пьяный. Негр, тем не менее, не возмущался фамильярностью спящего гражданина. Линча, наконец, добрался до Мэнгри и встал напротив него. Теперь Кирилл мог видеть только его спину с темным пятном пота. Раскрыв папку, Линча достал оттуда билеты и сунул их в карман. Мэнгри что-то сказал, затем осторожно приподнял руку и посмотрел на часы. В это время здание вокзала задрожало, и за окнами замелькали крыши вагонов. К платформе подали электричку. С передних скамеек стали дружно подниматься пассажиры, и Кирилл на время потерял из виду колумбийцев. Когда толпа немного поредела, он с удивлением увидел, что ученые не спеша идут к выходу, поддерживая под руки молодого человека. Они делали это настолько уверенно и естественно, словно были классическими собутыльниками, чья дружба зародилась в закусочной и была проверена годами. Так вот для кого понадобился третий билет. Для этого молодого человека в скромном сером костюмчике, в босоножках, сквозь которые проглядывали легкомысленные голубенькие носки с цветочками. Но кто этот человек, едва передвигающие ноги? Судя по внешности, к Южной Америке он не имел никакого отношения. Может быть, это представитель института ихтиофауны, напившийся вздрызг на прощальном банкете? Но зачем в таком случае колумбийцы волокут его на поезд, Слежка за учеными не только сняла вопросы, но даже подкинула новое. До отправления электропоезда оставалось 10 минут. И за это время Кирилл должен был решить или плюнуть на все и вернуться к машине, или же продолжать искать приключения на свою голову. Только он собрался переместиться ближе к выходу, чтобы не упустить колумбийцев и их пьяного товарища из поля зрения, как ему между лопаток что-то остренькое. И он услышал голос. Не шевелиться. При попытке к бегству стреляю. Он обернулся, улыбаясь, перед ним стояла Юля. Ты что тут делаешь? Хлопая лукавыми глазками, спросила она. Хотя было видно, она прекрасно знает, что он здесь делает. Кирилл схватил девушку за руку, в которой она сжимала расческу, и подтолкнул к колонне. «Кто это с ними?» — спросил он. «О ком ты?» — не поняла Юля. Он позволил ей выглянуть из-за колонны. Юля не сразу нашла ученых в толпе пассажиров. Несколько секунд она смотрела на троицу, и по ее лицу Кирилл понял, что она видит молодого человека в костюме первый раз. «Понятия не имею!» — ответила Юля и пожала плечами. «Мне Линчо ничего про него не говорил». «Выходит, это для него был куплен третий билет». Не ответив, Юля снова повернулась к выходу. «Он что, пьяный?» — спросила она. «Еле идет. Надо глянуть на его лицо. Давай обойдем здание вокзала и посмотрим на него с платформы». Она первой побежала к двери с надписью «Выход в город». Кирилл рванул за ней. На ступенях, ведущих к стоянке такси, Юля едва не сбила с ног мужчину с двумя большими сумками в руках а Кириллу пришлось перепрыгнуть через бомжа, спящего на ступеньках, и его лужу. Но никто не обращал внимания на бегущих людей. Бегущий человек на вокзале все равно, что орущий на футболе. Поднявшись на платформу, они перешли на шаг. Посадка на поезд была в самом разгаре. — Давай я за тобой спрячусь, — сказала Юля, хватая Кирилла за руку и прижимаясь к его плечу. Кажется, она выпачкала в губной помаде его идеально белую рубашку. Не хочу, чтобы они меня увидели. Вон они. Только сейчас из дверей вокзала вышла троица. В толпе, где были представители всех социальных слоев курортного города, ученые и их пьяный товарищ не слишком выделялись. Можно было даже сказать, что они гармонично вписывались в вокзальную суету. Единственное, чем они отличались от остальных, это скоростью передвижения. Пьяный товарищ не позволял ученым быстро двигаться. Он то забывал передвигать ноги, то начинал выскальзывать из собственного пиджака, невольно вынуждая ученых останавливаться. Зато Кирилл и Юлия смогли как следует рассмотреть его. Молодой человек был, неважно, выбрит, причем редкая щетина росла преимущественно под носом и на подбородке. Узкие губы были плотно сжаты и слегка перекошены, как если бы молодой человек улыбался краем рта. Глаза его были закрыты, и потому невозможно было определить их цвет. Брови его были белесами и растрепанными. Волосы торчали во все стороны и лежали на ушах, словно Он недавно побывал у парикмахера-авангардиста. Кирилл услышал, как Юля тихо хмыкнула за его спиной. — Ты чего? — А тебе не кажется, что он похож на тебя? — Кто, чувствуя себя задетым, переспросил Кирилл? — Этот замухрышка. — Я хотела сказать на ту фотографию, — уточнила Юля и мгновенно осеклась. До нее вдруг дошел смысл происходящего и она с испугом взглянула на Кирилла, в надежде, что он еще ничего не понял. А Кирилл, будто желая найти в себе разительное отличие от замухрышки, рассеянно провел рукой по щекам и лбу. — Черт подери! — пробормотал он. — Выходит, им подсунули какого-то несчастного, который тут вовсе ни при чем. — Ну и черт с ним! — легковесно произнесла Юля. — Подумаешь? — «Покатают на поезде пьяницу. Вот и хорошо. Он заодно протрезвеет». И она взяла Кирилла за руку, собираясь увезти его с платформы. Но Кирилл вдруг зло отдернул руку. «Покатают на поезде», — передразнил он ее. «Что ты понимаешь? Может, они ему голову отрежут. Может, расчленят и растворят в серной кислоте. Ты не знаешь людей, Августина. Для них нет никаких табу». Они сделают с человеком все, что им будет приказано. И как я, по-твоему, должен к этому относиться? Спокойно жить дальше, зная, что вместо меня пострадал ни в чем невиновный человек?» Он повернулся и стал смотреть, как троица загружается в вагон. Молодой человек уже не мог идти, и его ноги безвольно волочились по асфальту. Линчу закинул его руку себе на плечо и занес в тамбур. Кирилл посмотрел на часы, до отправления поезда оставалось три минуты. Юля коснулась его плеча. Хочешь, я поеду с ними, спросила она. При мне они не посмеют его убить. Что? Крикнул Кирилл. Глядя на Юлю, так словно она сказала несусветную чушь. Не посмеют? Он больше не нашел слов, которыми мог бы выразить все свое негодование, и молча, махнув рукой, пошел к поезду. Юля догнала его и снова схватила за руку. Ее глаза были полны отчаяния. — Пойми меня правильно, — взмолилась она. — Давай что-нибудь придумаем. Ты же ломаешь мне жизнь. Кирилл схватил девушку за плечи и сжал их. — Тебе что, приказанная, Гидесса, сопровождать на катере дельфина. Вот и сопровождай. И оставь меня в покое. «Перестань за мной ходить! Мне больно!» — крикнула Юля и замахнулась, чтобы дать Кириллу пощечину, но он увернулся и вошел в вагон. «Дурак! горила крикнула она ему и, нахмурившись, повернулась и пошла по платформе вдоль вагонов.